Юмшан зло отбросил кинжал, который вертел в руках, прошипел: "Биться надо было, а не бежать. Не мужчины вы, жалкие трусы. Сам знаешь, князь, боятся наши люди огненного боя". "Виноваты", проговорил Чытых. "Да и меньше нас было. Кто же знал, что русские войдут на камень с пушками?" "Говори дальше", приказала Сыка, жестом останавливая сына. Однако далеко мы не побежали. Из леса смотрели, как русские веревками тянут свои большие суда на камень. Когда первое русское судно оказалось по нашу сторону камня, велел я людям своим уходить. Камень не остановил русских воевод. Князь, священный Нумиторум... Хозяин верхнего мира отвернулся от нас. Думаю, русские суда вышли сейчас. На свободную воду по лозь в реке плывут. Асыка закрыл ладони воспаленные глаза. Вот и кончились бессонные ночи и сомнений. Русские воеводы уже за камнем. До Пелымского городка им всего две недели неспешного судового пути. Да ещё неизвестно, нам много ли опередил их четыре, может совсем близко большие русские ладьи с пушками будет бой. А нужен ли этот бой? Подумал вдруг Осыка. Может выгоднее пропустить русских, спрятаться в лесах, а потом вернуться с целым войском? Как оценят княцы и старейшины моё поспешное бегство? Как слабость или как мудрость? Князь осыка размышлял, полуухо слушая, как Юмшан расспрашивает Урта. Сколько воинов с тобой было на камне? Сотня и ещё половина сотни. Почти все невредим не ушли. А сколько воинов сюда с собой привёл? До да сотни три, наверное. Почему так мало? Почему не собрал воинов на лозви? Там много юртов и много мужчин способных носить оружие. Где они? Осыка отвёл от глаз ладонь, напряжённо вытянул шею. Он не мог подумать, чтобы опытный читы не догадался собрать по пути воинов. Что-то произошло странное, тревожное, о чём урт не решается даже сказать. Мнётся читы, глаза отводит. "Почему не собрал воинов?" грозно спросил осыка. "Говори правду". Правда оказалась страшнее, чем ждал осыка. Старейшины Лозвинских юртов отказались послать воинов в Пилымский городок. А когда Четырь попробовал взять их силой, откочевали со всеми своими людьми в болота, в непролазные дебри, куда знали тропы только местные жители. Лишь богатыри урты из Невских городков присоединились к войску Четыри. Но уртов было мало, те самые полторы сотни на которую увеличилось число воинов в четыре лозьвинские вагулы не желали воевать с русскими юмшан потрясая кулаками грозил непокорным страшными карми толстый и калпа укоризненно покачивал головой как бы удивляясь такому безрассудству лозьвинских старейшин И урга, по-звериному оскалив крупные желтые зубы, требовал, чтобы именно его послали с отборной дружиной уртов на Лозьбу. Но Сыка молчал, застыв, как каменный стукан. Он думал, и думы его были тоскливы и безнадежны, как вой февральских метелей. Он думал о том, что помощи больше ниоткуда не будет. Лозьвинские старейшины подали дурной пример, которому следуют многие. Думало о том, что войска мало, русских воевод не победить. Но и от боя уклоняться нельзя, иначе во всех юртах будут говорить, что он испугался, ниже болотной ржавчины упадёт он в глазах людей. Как подниматься потом? Какими водами смывать позорную болотную гнидь? А поражение ещё не конец. Асыка покажет свою смелость и решительность, покажет людям, что достоин быть большим князем, и останется им, когда русские воеводы уйдут обратно за камень. Асыка встал, выпятил круглый, туго обтянутый шелковым халатом живот, не мечущийся в сомнениях старец, повелитель непререкаемо сказал...